Кир Булычев. Пропавший без вести. Когда собрание пенсионеров, посвященное плачевной судьбе северных рек и реки Гость в частности, закончилось, Удалов одним из первых вышел на улицу и замер, глубоко вдыхая морозный воздух, чтобы очистить легкие от табачной скверны. Удалов сам не курил, но когда дымили вокруг, отравлялся не хуже курильщиков. Постояв минут пять и попрощавшись со знакомыми, что вышли следом, Удалов неспеша побрел к дому, любуясь блеском чистого молодого снега, четкостью зимних красок и ощущая щеками благодать декабрьского морозца. Удалову стало грустно, потому что человек предназначен ежедневно наслаждаться природой, которая дарит столько чувств и картин, а ведь в сутлыке жизни ты этой природы не замечаешь, «Торопишь, гонишь месяц за месяцем, квартал за кварталом, словно впереди вечность, а впереди лишь пенсия за декабрь. Сказал же японский поэт, как жизнь несется, завтра уж четверг». Карнелий Иванович послышался сзади ласковый голос. Удалов резко обернулся, недовольный вмешательством в мир его личных мыслей. Его догнали мужчина в дубленке и шляпе, и женщина в дубленке и безголовного убора. Лица у них были приятные, но какие-то стертые, как у агентов внешнего наблюдения. «Я вас слушаю», — сухо произнес Удалов. «Уделите нам три минуты», — сказал мужчина, а женщина улыбнулась, но ее большие карие глаза остались печальными. Удалов посмотрел на часы. «Может, присядем?» — предложил мужчина, указывая на пустую скамейку у церкви по Роскеву Пятницы. Скамейка была очищена от снега. «Корнель Иванович», — сказал мужчина, когда они уселись, — «разрешите обратиться к вам с необычной просьбой почти детективного свойства». «Ошиблись адресом», — отрезал Удалов, глядя на женщину. Ее высокая изысканная прическа, как у королевы Марии Антуанетты, кончившей жизнь под ножом гильотины, не гармонировала с простым грустным обликом. «Это парик», — усмехнулась женщина, угадав мысли Удалова. «Не обращайте внимания». «Не буду», — пообещал Удалов. «Ну ладно, что у вас, граждане?» События последних лет поставили Удалова, как и многих иных немолодых жителей Великого Гусляра, в сложное положение. Обращение к посторонним со словом «товарищ» указывало на твой леворадикальный консерватизм. Слово «господин» далеко не всем нравилось, южане смело именовали всех мужчинами и женщинами. Удалов предпочитал нейтральное, гражданин. «Мы родом не с земли», — сказал мужчина. «Пришельцы из космоса!» «Вы очень прозорливый человек, Корнелий Иванович», похвалила его женщина в парике. «А мы никого в городе не знаем», добавил мужчина. «Вы, Корнелий Иванович», продолжала женщина, «известны далеко за пределами Земли своими деяниями и выступлениями в пользу галактического сотрудничества». «На моем месте...» «Ах, оставьте, Корнелий Иванович», рассердилась женщина. «На вашем месте почти каждый убежал бы от нас за десять кварталов». «Мы вам заранее благодарны», — сказал мужчина, «за то, что вы забыли о своих делах и заботах ради галактической дружбы». Удалову было приятно слушать такие слова. Солнце искрилось в снежинках. На снегу лежали синие тени. «Не будем терять времени», — строго сказал Удалов. Пришельцы переглянулись, мужчина едва заметно кивнул. Женщина опустила веки. Несколько месяцев назад начал мужчина. В районе Великого Гусляра потерпел аварию космический корабль. На борту этого корабля находился один человек. Исследователь, ученый, большой талант. И близкий мне мужчина, добавила грустная женщина. Удалову захотелось сказать женщине что-нибудь сочувственное. «Зачем в парике ходите?» — спросил он. «Вам без парика значительно больше идет». «Вы уж нас извините», — вздохнула женщина. «Но у нас волосы не растут». Мужчина приподнял шляпу и показал Удалову голый череп. По сравнению с мужчиной, Удалов мог считаться кудрявым молодцем. Удалов ничего не сказал. У каждого народа свои проблемы. Не исключено, что у них это считается красивым. «Сапион пропал без вести», — сказал мужчина. «Но не погиб», — добавила женщина. «Нет, не погиб». Он успел дать сигнал, что опустился в лесу, сообщил координаты посадки, законсервировал корабль и принял решение укрыться в ожидании помощи. Затем связь прервалась. «Это произошло в марте», — пояснила женщина. «По нашим расчетам, Здесь стояла минусовая температура, а Сапион был практически раздет, ведь мы живем в тропическом климате. «Может, замерз», — предположил Удалов. Женщина нервно всхлипнула. Мужчина возразил. «Вы ошибаетесь, землянин». Сапион в одиночку прошел метановые болота Арктура, опускался без кафандра в жерло вулкана, победил в рукопашной схватке бродячего дракона Цао. «Бывает», — сказал Удалов. «У нас был водолаз». — Семенов Павел Парфирьевич. Все моря прошел, в Тускасторе побывал, Черного Принца поднял, а вот полез в пьяном виде в реку гусь купаться и потонул. Честное слово. Женщина снова всхлипнула. — Откачали, — добавил Удалов, — а потом своей смертью помер. — Сапион в жизни не выпил ни глотка, — сказала женщина. — Погоди, — перебил мужчина. — Гражданин Удалов не понимает, о чем речь а речь о том, что лишь Сапион знает универсальную формулу подогрева нашей атмосферы, которую сам и вывел. «Он не довел до конца формулу общей теории относительности, не подстриг газон перед нашей виллой», — сказала женщина. «Если он такой редкий и бесценный специалист, зачем вы его одного в космос отпустили? А как же свобода личности?» — спросил мужчина. Но женщина объяснила понятнее. «Мы повздорили. Нельзя так безответственно относиться к семье». И он улетел, успокоит нервы. Это уже не в первый раз. Сесилия, гражданину Удалову совсем ни к чему знать о мелочах твоего быта. Я лучше знаю, что надо и чего не надо узнать Удалову. Надвигалась ссора между пришельцами. Удалову не хотелось быть ее свидетелем. Нежелательных свидетелей иногда ликвидируют. Это зависит от нравов на той или иной планете. Что же будем делать? Спросил Удалов. Мы в свободном поиске, пояснил мужчина. Столько времени прошло. «Времени прошло немало», — согласился Удалов. «Даже непонятно, чего вы так долго собирались». «С финансированием плохо», — ответил мужчина. «На науку всегда деньги находят в последнюю очередь». Удалов с ним согласился. Всеобщая беда. «Давно в наших раях?» — спросил он. «Третий день», — сказала Сесилия. «И результатов никаких?» «Отыскали закопанный и законсервированный корабль», — ответил мужчина. Он вынул из кармана дубленки крупный из грушу «Синий кристалл». «Это корабль?» «Быть не может!» «Не старайтесь казаться глупее, чем вы есть на самом деле», упрекнул удалова пришелец. Корабль спрессован до предела. Пришелец дал удалову посмотреть сквозь кристалл на солнце. Зрелище было незабываемым. Затем мужчина вытащил из другого кармана еще один кристалл. «Мы наш корабль с собой носим», — заметил он. Он легонько стукнул кристаллом, а кристалл, и над сквером разнесся тонкий хрустальный звон. «И что же вы теперь делаете?» «Ходим», — сказал мужчина. «Присматриваемся. Вот вас отыскали». «Следы сапиона привели нас к городу и оборвались», — сказала Сесилия. «Слишком много тут чужих следов». «Он где-то здесь», — сказал мужчина. «У нас теперь только одна надежда на вас, Корнелий Иванович. Вы же в городе всех знаете, как собак облупленных». «За расходами мы не постоим», — вмешалась женщина. «В разумных пределах», — поправил ее мужчина. И Удалов понял, лучше и не надеяться. Тогда не будет поводов для разочарования. «Если вашей супруге что-нибудь из косметики надо», — застенчиво произнесла женщина, — «можем достать». «Лишнее», — улыбнулся Удалов. «Материальные блага — это все суета». Мужчина кивнул. Продвинутая цивилизация была согласна с Удаловым. «А мысли читать умеете?» спросил Удалов. Только у близких людей, с их разрешения, быстро ответила женщина, словно вопрос был ей не очень приятен. Разрешение дело десятое, признался мужчина, но расстояние должно быть короткое, голова к голове. Да, подумал Удалов. Цивилизация у них передовая, мысли читают, превращают корабли в кристаллы, а вот женские страдания остаются. А вы? Мы совершенно не отличаемся от вас, понял его мужчина. Что вы перед собой видите, то мы собой и представляем. Молекула в молекула, панспермия. А «Бывают пришельцы другого вида», — сообщил Удалов. Никто не стал ему возражать. «Бывают, так бывают». «Значит, поможете?» Женщина дотронулась до его рукава тонкими пальцами без маникюра. «Ради галактических отношений и просто по-человечески», — ответил Удалов. «Не пожалеем усилий». «Ах, как нам вас благодарить?» «Не спешите». — отрезал Удалов. Он хотел быть объективным. — Не исключено, что ваш друг лежит на дне реки в соседнем районе. Простите за откровенность. — Ох, нет! — ах, ну а женщина. — Ну, Удалов, не ожидал я от вас, — вздохнул мужчина. А женщине он пояснил. Он имеет в виду худший вариант. Женщина потянулась к Удалову, словно хотела поцеловать его в щеку, но Удалов смутился, отодвинулся и сказал. — Значит, встречаемся завтра на этом месте, в 16.00. Он чуть-чуть было не предложил пароль, но потом сообразил, что знает пришельцев в лицо. Мужчина и женщина долго смотрели вслед пожилому человеку с круглым невыразительным лицом. В его руках находилась судьба их друга и большого ученого, возвращение которого с нетерпением ожидала вся планета. Сначала Удалов пошел к себе в стройконтору. Несмотря на пенсионный возраст, он часто заходил сюда, помогал советом, а то и делом. Даже имел должность консультанта. На общественных началах, конечно. Стол Удалову поставили в бухгалтерии. Именно отсюда со своей стройконторы Удалов решил начать поиски. А что, не хуже любого другого начала. Правда, в конторе спрятать пришельца нелегко, потому что Удалов там со всеми знаком. Многим давал путевку в жизнь но следует искать то, чего раньше не было, а теперь есть и весьма странное. Удалов вошел в дверь, которую открывал много тысяч раз. Только теперь она была покрашена, и сбоку висела новая вывеска. Акционерное общество ООО «Гусляр-Кирпич». Два нуля относились не к сантехнике, как полагали шутники, а указывали на ограниченную ответственность нового директора, Баламутяна. Но об этом особый разговор в другое время и в другом месте. «Корнелий Иванович!» — сказала Даша из планового отдела. «Новый год на носу!» Даша была женщина сочная, упругая. Многие из молодых сотрудников и прорабов пытались ее щипать, до да пальца обломали. Ее упругость была сродни резиновой дубинки. Удалов согласился. «Тогда я вас, Корнелий Иванович, немного отвлеку от мыслей. Может ли она скрывать в себе пришельца?» — задал себе вопрос Удалов. И сам себе ответил отказом, потому что учился с ее отцом в одном классе. Даша постучала в стенку, оттуда послышались шевеления и голоса. Затем дверь распахнулась, и вошел Дед Мороз в синем сатиновом халате, ватной бороде до пояса и в зимней шапке с красным верхом, под цвет картонного носа. Под его рукой в комнату проскользнула Снегурочка в маске, в серебристом платье, отороченном ватой и с гитарой. Сняв варежки, Снегурочка стала играть и петь песню про Орликино. Дед Мороз сунул руку в мешок, пошуровал там и вытащил два пакета. «Дорогой вы наш человек, Корнелий Иванович!» произнес он знакомым, но искаженным ватными усами голосом. «Общественность, лично все сотрудники родной вам и даже созданной вами стройконторы и ныне организации «Гусляр Кирпич» горячо поздравляют вас и ваше семейство с наступающим Новым годом, Рождеством, а заодно и Новым веком и даже тысячелетием. Примите подарки для вашей супруги Ксении и внука Максимки». Оказывается, в бухгалтерию уже набилось человек двадцать, весь состав ООО. Все стали хлопать в ладоши. Потом замолчали, потому что Корнелию Ивановичу было положено принять подарки и ответить краткой речью. Хоть до Нового года оставалось еще две недели, но сотрудники понимали, что удалов пенсионер... Захочет, придет, а захочет отправиться на Канары или на Сатурн, как никак городская знаменитость. Но Удалов молчал, тянул время. Его одолевали подозрения. Чем дольше он смотрел наряженных, тем больше ёкло сердца и сосало подложечкой. Кто она? Это Снегурочка? Кто этот Дед Мороз? Зачем они пришли в масках? Подавшись вперед словно для того, чтобы взять подарки, Удалов быстрым движением рванул на себя маску Снегурочки. Завязки лопнули, маска оказалась в руке Корнеля Ивановича. Снегурочка воскликнула. «Ах, тебя!» Удалов узнал плановика, Секоморскую, которая в будущем году должна уйти на пенсию. Смутившись, но не в силах остановить движение, Удалов потянул за нос Деда Мороза. Нос хрустнул и сплющился. Под ним обнаружился другой нос, поменьше и покраснее. Веденеевский нос. Александра Семеновича. Зама по кадрам. Сослуживцы смешались, церемония была скомкана. Удалов сердился на себя за невыдержанность. Вместо того, чтобы думать головой, он обратился к физическим действиям. Так пришельца не найдешь. Потом, когда все помирились и обратили инцидент в недоразумение, Удалов вышел в коридор, где курили Веденеев с Темой. «Жаль, я тебе нос сломал», — сказал Удалов. А Тёма, между тем, продолжал свой рассказ. «Работает этот мастер у моего тестя. Утром пришёл, бутылку кефира принял, днём бутылочку и пакет ряженки, вечером стакан молока». Веденеев посмеялся и спросил. «Беженец?» «Нет, воронежский». «А как красит? Будто иностранец. Качество Южная Корея или даже Австрия». «Тик-так!» – щёлкнуло в удаловской голове. «Странный маляр из Воронежа». Не пьет ничего, кроме молочных продуктов. Какой он из себя? – спросил Удалов. В парике. Луисы, согласился Тёма. Вроде вас, Корнелий Иванович. Как его увидеть? Легче легкого. Завтра у него с моей сестрой свадьба. Три года ухаживал. Три года и два месяца. Она всё сомневалась, её ли он любит или её трёхкомнатную квартиру. Нет, сказал Удалов. Если три года, то не пришелец». «Нет, не пришелец», — согласились сослуживцы. И Корнелий ушел. А вслед ему донеслось. «Стареет наш Удалов. Заговариваться начал. Руки распускает». Корнелий Иванович брел по улице. Стемнело рано. В синих сумерках окна желтыми квадратами лежали на снегу. У входа в гастроном приезжий из южных краев нищий ватники просил денег для срочной операции на сердце. Подавали редко, в основном молодежь. Удалов зашел в магазин купил две бутылки кефира по указанию Ксении. И когда выходил, его осенило. Вот так может скрываться пришелец. Он остановился и стал смотреть на нищего. Нищий тоже смотрел на Удалова, даже перестал просить на сердце. — Чего тебе, папаша? — спросил он. — Сними парик, — приказал Удалов. Тут пришелец и попался. — Не сниму, — сказал он. Свободной рукой Удалов схватил мужичка за шапку. Но ничего не вышло. Хоть шапка и слетела, волосы не поддались, зато нищий как следует врезал Удалову, так что тот отлетел в сугроб. И, как назло, не было свидетелей. Удалов лежал в сугробе. Кто-то вышел из гастронома, и нищий принялся громко просить денег на срочную операцию. Удалов поднялся и собрал со снега бутылки, которые не разбились. Ему не повезло. Пришельцы ускользали. Но ведь где-то таится тот самый, единственный, такой необходимый родной планете и родной супруге. Удалов шел по улице медленно. Снежок поскрипывал под сапогами фирмы «Саламандр». На стене дома была приклеена бумажка. Целитель белой и черной магии. Шах Аббас Петренко. Привороты и отвороты на 200%. «Вот он», — сказал себе Удалов. «Он прибыл в наш город, встретил женщину, влюбился в нее». И так как без документов не может устроиться на работу, то занимается всякой ерундой, а домой не хочет. Удалов пошел по указанному адресу. Загадка разрешилась проще простого. Приемная целителя находилась на первом этаже барачного типа двухэтажки. «То последний, просил Удалов. В коридоре стояло три стула. Два пустых, на третьем сидела заплаканная девушка подросткового возраста. «Я без очереди», – сказал Удалов. «Мне по личному вопросу. «У вас приворот или отворот?» спросила девушка. «А в чем дело?» «Привороты до двух часов, а сейчас остались только отвороты. Там моя мама папу от алкоголизма отвращает». Удалов распахнул дверь. По одну сторону школьного письменного стола сидела миловидная женщина в пуховом платке, по другую — старый знакомый Удалова, провизор Савич. «Это ты!» — воскликнул Удалов. «А ты мог бы прожить на мою зарплату?» агрессивно откликнулся Савич. «Не отвлекайтесь, мужчина!» – потребовала женщина. «А то опять не подействует!» За Удаловым захлопнулась дверь. «Не везет!» На площади возле гостиницы переминались с ноги на ногу знакомые Удалову пришельцы. Он развел руками. Они поняли и пригорюнились. Удалов предложил им по бутылке кефира. «Может, с валютой плохо?» Нет, с валютой у них оказалось хорошо, но кефира не взяли. Поболоваться перед сном. "Вы не печальтесь", сказал Удалов. "И сегодня, завтра мы его выследим. Если он гусли летом, выследим". "Он здесь", сказал мужчина. "Приборы показывают, что здесь, только конкретнее определить не могут". Они зашли в вестибюль гостиницы. Там стоял столик, за которым желающие могли выпить пиво. Удалов угостил пришельцев. Пришельцы дали ему описание пропавшего без вести гения. А то трудно без примет. И даже жалко, что раньше не дали. Итак, изобретатель был лысым, мужчиной средних лет, с карими глазами и рыжими усами. На правой руке у него большая черная родинка, как раз выше локтя. На ноге шрам в виде полумесяца, полученный при катании на горных лыжах. Бровь рассечена во время ответственного эксперимента. Удалов стал расспрашивать пришельцев, об их политической жизни, выпили еще по пиву. Домой Удалов пришел в двенадцатом часу, навеселе и очень обиженный на пришельцев. пить они пили, но ни в одном глазу и даже не улыбнулись ни разу. Все их мысли были заняты выполнением задачи. Даже жена пропавшего ученого все больше рассуждала о дисциплине. Когда Ксения стала помогать пьяненькому мужу раздеваться, он жаловался. «Ты представляешь, «Они мне сказали, что этого самого пришельца тут же отправят в лабораторию, потому что только работа может обрадовать человека. А пиво за мои деньги пили». «Тебе бы только выпить», — ответила злая Ксения. «За свои и за чужие. Пусть мы с голоду все подохнем, только бы полялякать». «Они считают, что смысл жизни в труде, на благо Родины», — сказал Удалов, не сопротивляясь. «А лучший отдых — это перемена занятия». Сами они, понимаешь, переживают, что недостаточно трудятся. Вот я спать пошел, а они сейчас будут очередные теоремы разгадывать. А она, понимаешь, такая привлекательная женщина, но совершенно не думает о себе, даже губы не красит. Так я и знала. Ксения всплеснула руками. Никакие это не пришельцы, а одна пришелка. А ну дай мне номер ее апартаментов. Я ей глаза инопланетные выцарапаю. «Этого не рекомендуется!» — вяло произнес Удалов и задремал. Когда Удалов проснулся на следующий день, было уже ближе к полудню, чем к рассвету. Но низкие сизые тучи мчались с северного полюса к южному, и потому сумерки сохранились. В голове шумело и позвякивало. Удалов побрел на кухню. На столе стояла тарелка со остывшей кашей и записка от Ксении. «Питайся рестораном! Туда тебе и дорога!» «И как ты с такой грамотностью восемь классов закончила?» Вздохнул Удалов и попытался припомнить события прошедшего дня. Вспомнил и поморщился. «Так вот помогаешь космической дружбе, ведешь себя бескорыстно, а дома сердится. Ну что ж, пора идти на поиски пришельца». На улице сыпал сухой снежок, ветер забирался внутрь дубленки. «Куда идти? Где искать?» Ноги привели Удалова в парк. В парке, конечно, никого не было. Только вороны делили старый ботинок, таская его за шнурки, где-то тяпкали собаки, да бомж тащил сумку с пустыми бутылками. Удалов пригляделся было к бомжу, но узнал его. Он уже лет десять бутылки собирает, дачу построил. Серый помоечный кот промчался по дорожке, за ним пробежал пес, тоже бездомный, но веселый. Рыжий, кореглазый, на передней лапе черное пятно, на задней длинный шрам в виде полумесяца. — О чем это говорила? — Ни о чем. — Нет, говорила. Удалов пошел за собакой. — Косик! — закричал он. — Пойди сюда! Но пес уже умчался. Удалов свистнул ему вслед. — Да ну, глупое совпадение! Собаку Удалов догнал у реки. Пес сидел на берегу и смотрел на заснеженные дали. «Любуйтесь — Любуйтесь! — просил Удалов. Не оборачиваясь, пес кивнул. — Чего же вот так? сказал Удалов. «Люди из-за вас оторвались от созидательных дел. На вас рассчитывают. Родина ждет. Разве можно так деградировать? Даже не понимаю, как вам удалось. Неужели вы и это изобрели?» Пёс посмотрел на Удалова, склонив направо голову, и улыбался. «Будем возвращаться или как?» — спросил Удалов. Пёс не ответил. «Супруга ваша беспокоится. Через всю галактику примчалась, чтобы вас вернуть в лоно». Пёс подошел к Удалову, запрокинул голову и тявкнул. Так весело и просто, что Удалов все понял. А пёс увидел кота и с заливистым лаем помчался вслед. Удалов не стал рассказывать пришельцам о встрече в парке.